Добрый день, начнём нашу лекцию. Она сегодня посвящена теме традиции русской или российской государственности и современности. Почему я выбрал именно эту тему для лекции? Ну, если посмотреть на русскую историю в целом, вот так вот, за всё её тысячелетнее развитие, мы увидим, что государство, власть, различные властные институты сыграли и играют огромную роль в нашей истории. И в этом смысле я мог бы назвать нашу культуру, властную, политическую, правовую культуру «властицентричной». Властицентричнее, то есть власть стоит в центре. В отличие, например, от западной, от европейской, которую я мог бы назвать тоже таким мудреным словом «антропоцентричной». Антропос – это человек, то есть там в центре стоит человек. Человек, как мера всех вещей, от человека все начинается у нас, от власти. Как же это произошло? На каком этапе русского развития? Ведь сначала было, кажется, не так. На это интересно посмотреть, мы будем сегодня об этом говорить. Почему традиции? Потому что традиция это вот не музей, в который мы приходим и смотрим, ага, вот картина 14 века, так уже не рисуют и пошли дальше. Традиция это то, что живет постоянно, действует, мимикрирует, скрывается. И мы порою даже не видим, что это традиция, и иногда нам представляется, что это новация. А вот историк вам объяснит, что уже 500 лет назад, может быть, это в какой-то иной форме, но по сути это уже было, это очень важно. Но вообще, когда мы говорим об исторических процессах, истории наук, как мы знаем, мы должны помнить, что это особая наука. В отличие, скажем, от физики, химии или таких вот естественных наук, здесь, с моей точки зрения, это моя, разумеется, точка зрения, нет законов. Вот нет законов исторического развития. Когда я был в молодом возрасте, нас в вузах учили, что вот есть законы соответствия чего-то или не чего-то, и в результате происходит нечто. Так вот, Многие десятилетия занимаюсь исторической наукой и политической наукой, а я и историк, и политолог в одном лице, я пришел к выводу, что нет объективных законов исторического развития. История – это процесс открытый. Процесс открытый. Есть закономерности, есть традиции, их надо изучать. И вот я акцентирую традиции, поскольку мы об этом будем говорить. Но нет железных законов, ну, по которым, скажем, должна была произойти в России Октябрьской революции, и люди бы начали строить социалистическое общество. Не было такого исторического закона развития. Почему? А потому что человек... Это существо, у которого есть свободная воля, и он может выбирать, так или иначе. И это выше всех экономических обусловленностей, социальных, природно-климатических и так далее. Это очень важно. Что еще очень важно, когда мы говорим о российской или русской истории? Мы должны помнить, что мы никакая не отсталая страна. И что наше развитие никакое не девиантное. Знаете, это слово «девиантность», «отклонение», да? Нет-нет, мы идём по своему пути, как идёт Польша, Португалия, Испания, Камбоджа и любая другая страна. И мы ни от кого не отстали. Мы ни за кем не гонимся. И наше развитие – это такое, какое оно есть. В рамках этого развития есть коридор возможностей. Можно лучше, можно хуже, можно удачно или менее удачно. Но мы, безусловно, ни от кого не отстаём, и наше развитие не является каким-то ущербным. То есть мы идем, как и шли, по своему историческому пути, который мы можем критиковать или восхищаться им, или делать то и другое, но, тем не менее, это тоже очень важная предпосылка. Но вернемся все-таки к основной теме лекции, традиции нашей государственности и современности. Почему я поставил в конце «и современность»? Ну, современность э, по-русски имеет несколько значений. Это и вот сегодняшние годы, или там годы, которые были 10 лет назад – Но это и особая эпоха. Знаете, есть такое английское слово, наверняка многие сейчас учат английский язык, modernity, да, современность. Это историческая эпоха, которая началась в конце 18-го века, во 18 времена французской революции, и продолжается сейчас. То есть это современное общество на протяжении последних двух столетий. И вот мне всегда интересно сопоставить русские традиции, российские традиции власти и государственности с тем, что является современным миром. Вот это я представляю себе очень важным. И э, многое из того, что происходит у нас, мы сможем объяснить, если будем знать, я уже об этом говорил, но еще раз подчеркну, что происходило раньше. И здесь очень важно занять какую-то позицию, какую-то исходную точку зрения. Вот моя позиция заключается в... В том, чтобы посмотреть на русское развитие через 20-е столетие. Что произошло в 20-м столетии? Оно закончилось совсем недавно, 10 лет назад. И его дыхание еще ощутимо, понимаете? Его, так сказать, воздух, его следствия и последствия, они по-прежнему работают. И вот нам надо понять, что же произошло в 20-м столетии. Каждый век, каждое столетие в любой стране у нас в России, безусловно, своеобразны. Но 20-е оказалось совершенно необычным. Великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын, лауреат Нобелевской премии, как-то уже на старости, незадолго перед смертью заметил, Россия проиграла 20 век. Россия проиграла 20 век. А этот человек не был пессимистом, наоборот, это был человек такой суровой оптимистической воли. И тем не менее он констатирует, и я согласен с ним, его младший современник, я согласен с ним, мы проиграли 20-е столетие том, что начиналось оно потрясающе. В начале 20-го столетия, ну, многие об этом знают, развитие российской экономики, развитие российской демократии, российского образования, культуры. Но я вам должен сказать, это фантастически сейчас. Трудно в это поверить, что в 16-м году во время войны пропуска... пропускная способность русских железных дорог была выше, чем американских. Представьте себе, что пропускная способность нынешних шоссейных дорог в России была бы выше, чем в Америке. Вот как развивалась Россия. Был бурный экономический рост. И Россия шла к демократии, и Россия шла к процветанию. Это замечали все. Конечно, далеко не все было идеально, иначе бы не было страшной революции. И были многие нерешенные проблемы, и нарастали иные Но, тем не менее, общий тон, общий такой подъем ощущался всеми. И вдруг страшная революция. А потом последовало еще несколько революций. Сначала февральская, октябрьская, еще революция 5-7 года и конец века. Это, наверное, времена, когда многие из вас родились. Конец 80-х, начало 90-х годов, еще одна революция. Четыре революции за одно столетие. Причем все отличались друг от друга. Их природу надо понять. И надо объяснить, почему они произошли. Почему так много революций раньше не было в России? Что еще по поводу 20-го столетия? Дважды напрочь разваливался строй. В 17-м году Российская империя, несмотря на огромные ее успехи, мы были единственной страной, кто во время Первой мировой войны из больших стран не ввели карточную систему, где шло развитие экономики, где никакого голода не было. Например, в Германии уже начинался голод. И здесь вдруг, неожиданно, развалилась страна. Знаете, как вот ветер думал, и карточный домик Рассыпался. Хотя была мощная бюрократия, мощная армия, огромная работающая страна, и вдруг все рассыпалось. Непонятно почему. Но то же самое, например, это уже на моих глазах произошло. Конец 190-х, начало 90-х годов не было такого бурного, конечно, рассвета, как в начале 20-го столетия. Но сказать, чтобы так уж все дышало наладан, тоже невозможно. И вдруг, в мгновение в несколько дней, мгновенно, рассыпалась страна за 3-4 дня. В августе 191 -го года. Надо понять, что же это за институты власти, которые, с одной стороны, я вам говорю, что Россия страна власти центричной. Здесь власть все определяет и всему давлеет. И вдруг институты же власти рассыпались, и страна оказалась бесхозной. Анархия началась. Надо это тоже понять. Что еще до 20-го столетия очень важно, в России произошла антропная или антропологическая катастрофа. Что я имею в виду? В России погибло огромное количество людей. Войны. Революции, голод, сталинский невиданный в истории террор. Сталинский террор по отношению к своему народу, я думаю, самый страшный из тех, что знала история больших стран. Ну, может быть, где-нибудь в Кампучи или Камбоджи, как она называлась, можно сравнить, но ничего в больших странах схожего я не видел даже в Германии, даже в Китае. Так вот, страшный террор. И к чему это привело к концу столетия? К резкому падению численности населения в нашей стране демографическая катастрофа об этом все говорят и президент медведев и остальные население россии страшно сокращается но антропная антропологическая катастрофа была еще и потому что убивали лучших вымывались элиты как принято говорить в науке что царская что потом советская и так далее через террор через какие то социальные изменения когда лучшие люди просто выбрасывались из системы управления и третье россия столетиями начиная Ну, с конца 15 века жила за счет расширения территории. Уже к 1600 году территория Московского царства равнялась территории Западной Европы. И даже превосходила ее. Каждый год шел прирост примерно на одну Голландию. И вот так вот мы расширялись, расширялись, разбухали. И вдруг началось сужение. Причем... Трижды в течение столетия мы теряли лучшие наши территории. Сначала по Брест-Литовскому миру, 18-й год, который большевики подписали, Россия потеряла около миллиона, но чуть меньше квадратных километров, около 45 миллионов населения. Причем это европейское культурное население, это земли с хорошим климатом, это нынешняя Украина, Белоруссия, там Дон, Крым и так далее. Потом 41-й год, миллион квадратных километров оккупировано немцами, 75 миллионов населения, 42% находились под фашистами несколько лет. Мы снова отыграли это дело. И, наконец, 1991 год распад СССР и примерно эти же самые территории уходят. То есть к концу 20-го столетия Россия оказывается в совершенно новой ситуации. Сокращается население, а раньше оно росло. Россия в конце 19-го, начале 20 века пережила демографический бум. А затем оно начало падать. И то же самое с территорией. Мы расширяемся, расширяемся, и вдруг сузились. Сегодня территория России, это территория примерно середины 17-го столетия. А ведь все институты власти, вообще вся система управления политическая, политическая культура, строились на расширении территориальном и на расширении демографическом. Сейчас началось сужение, и надо посмотреть на эти традиции. Смогут ли эти институты, если они сохранились, хотя и модифицировались, работать дальше. Это огромная задача для историков, для политологов, и мы должны обязательно ею заняться, иначе мы не поймем, куда нам дальше плыть. И еще одно такое, ну, по сути, хотя и вводное замечание, что э, людям, люди склонны преувеличивать новизну. Когда я был молод, как вы, мне тоже казалось, что я живу совершенно в новом мире, мое поколение объяснит старикам, как нужно действовать. И сегодня, на фоне фантастической электронной революции, на фоне фантастической информационной революции, со всеми компьютерами и прочее, прочее, кажется, мир полностью изменился. Толкует она на технологиях, там, инновационном пути развития, о какой-то совершенно иной экономике и социальном устройстве, глобализация идет. Но вместе с тем очень многое, и отчасти я уже говорил об этом, не изменилось. Есть такой замечательный американский социолог Эммануэл Валерстайн. Его однажды спросили. Что изменилось? Он ответил, все, запятая, ничего. И это не игра, так сказать, это не качество такого вот крупного ученого, интеллектуальное качество это действительно указание на диалектику, что да, с одной стороны, бурные изменения, да, ну, например, о чем мы еще не говорили, 20 век, начало 20 века. Россия крестьянская страна. Россия крестьянская страна, но до 80% населения живет в деревне. Конец 20-го столетия, все наоборот, Россия страна урбанистическая. Да, люди переселились в города. Начнем с самого начала. Что является ключевым фактором для вот развития наших политических институтов, властных институтов, политической культуры? Да? Вот термин «политическая культура» его ввел в науку политолог Габриэль Алмонт, американский. Это наше отношение к политике. Это то, что мы думаем об институтах власти, о государстве и прочее. Да? То есть это изучение того, что, вот, ну вот то, что мы думаем о власти, да? как мы ее себе представляем. Так вот что являлось определяющим. Нужно имеется принятие христианства. Мы должны всегда помнить, Россия это христианская страна. Несмотря на то, что большую часть 20-го столетия, а мое поколение, абсолютно большую часть моей жизни, мы прожили в атеистической стране, где религия преследовалась, уничтожалась и прочее, хотя уже в последние годы все это было гораздо мягче, мы страна христианская. И это, пожалуй, единственное, что объединяет Россию с Западом и с Европой. Во всем остальном мы расходимся и с Европой, и Запада, Запад христианский. И мы христианские, по-настоящему. Это нас объединяет. А что означает, когда вот ваш лектор говорит, что страна христианская для нашей темы? А означает это следующее. Я всегда своим студентам в аудитории говорю, бывали ли вы в Третьяковской галерее? Ну, большинство кивают, да, конечно, бывали, в школе водили и так далее. И говорю, что там есть картина художника с такой типичной русской фамилией Ге. Да, типичная русская фамилия Ге. А, такая картина, знаете, вот... Такая, продолговатая. А там стоит молодой человек, опустил глаза, а перед ним стоит вот такой мужчина моего возраста, значит, с короткой такой генеральской стрижкой, и спрашивает его, что есть истина. Картина так и называется, а этот молодой человек так понуро опустил глаза. Это Понтий Пилат и Иисус Христос. Спрашивается, а почему это Христос, Сын Бога, опустил глаза и не говорит, что есть истина? Я долго не мог понять. Вот он понял, ну, когда стал книжки читать. А в христианстве невозможен этот вопрос. В христианстве возможен вопрос, кто есть истина? Христос и есть истина. Поэтому он и не отвечает этому генералу и захватчику Иудеи, Понтию, Пилату, Иисус Христос. Христианство – это религия персоналистическая, личностная религия, тема личности, тема человека. Отсюда потом в политике вырастут права человека и прочее, прочее, прочее. Отсюда поэтому западная христианская цивилизация, как я вам сказал в самом начале нашей лекции, антропоцентричная, человекоцентричная. И Русь начинала с этого. И Русь не пошла по пути других религий, потому что, скажем, Претендовал ислам, иудаизм, какие-то иные варианты. Русь избрала себе христианство, так исторически сложилось. И вся русская культура персоналистическая, личностная. Здесь есть тема личности, тема человека, чего мы не найдем, например, в китайской цивилизации, в индийской цивилизации, в арабской и прочее, прочее, прочее. Ну, мы не будем на это тратить время, поскольку наша тема иная. Но с принятием христианства произошла и другая вещь. Мы приняли христианство из Византии. Не из Запада, не из Рима, а из Византии. И это сразу отгородило нас от общеевропейского, общезападного пути. Сразу же отгородило нас. Потому что латынь, язык западного католицизма, язык межнационального общения, язык, ну, подобный сегодняшнему английскому, который связывает всех воедино, оказался для древних русских наших предков недоступен. Ну, только, может быть, для некоторых книгачей. И взяли мы христианство из Византии, не на греческом языке, поскольку византийское христианство преимущество было на греческом языке, а взяли мы на каком языке? На древнеболгарском, который и стал церковно-славянским, поскольку за столетия до принятия христианства, Кирилла, Мефодий, как мы знаем, изобрели азбуку и так далее. Это нас отгородило даже от основного движения православия в Византии и отгородило нас от византийской учёности, культурности, от византийского права и так далее. То есть, с одной стороны, мы сделали шаг в круг европейских христианских народов, а с другой стороны, одновременно сделали шаг как бы в изоляцию, как бы в гетто. Это, безусловно, вот такое двойное влияние христианства во многом определило наше дальнейшее развитие, пути развития нашей культуры, в том числе политической. И тотчас же мы у Византии взяли модель власти. О чём часто забывают люди, не те, которые занимаются средневековой Русью или там просто древней Русью, а вот те, которые сегодня занимаются анализом властных структур. Система не забывает, что у Руси есть такая традиция, в рамках которой она столетиями развивалась. Это традиция византийского понимания взаимоотношений государства и церкви. Государство и церковь – два главных субъекта в средневековом мире. А от их взаимоотношений зависело, ну, какова жизнь человека. Вот, например, в католическом Риме и на Западе концепция называлась «двух мечей», не «мячей», а «мечей», да, то есть мечей, которыми сражаются. Один меч олицетворял собой светскую власть, это был император, значит, Германской империи. А второй меч, который олицетворял духовную власть, это был Папа Римский. Вот два этих меча боролись друг с другом. А к чему это привело? Это привело к развитию плюрализма. Каждый из европейцев времени не мог выбрать, на кого он опирается? На ту власть или на эту? У него была возможность выбора. И политологи говорят, это одна из причин, один из корней европейской демократии. Плюрализм, момент выбора, возможность разных идентичностей. Я за этих, я за других. И уже возникали политические партии, которые боролись между собой. То есть такой прообраз будущего. Западного мира. Мы взяли византийскую модель, это модель симфонии, да, симфонии, то есть согласия. Смысл этой модели заключался в том, что во всех духовных делах светская власть уступает пальму переносла духовной власти, а напротив, в светских делах, а в духовных делах светская власть. То есть они друг другу, так сказать, уступали. Светская в духовных, духовное в светских делах. На практике все было не так. И главным был тот, у кого был, говоря сегодняшним языком, больше ресурс. А больше ресурс был у светской власти, это понятно. И поэтому, взяв эту модель, мы как бы изначально уже подчинились тому, что светская власть сильнее духовная. Поэтому влияние церкви и вообще духовного начала в русской политической истории ощущается меньше, чем, например, в западной и в европейской истории. Причем интересно, что и на Западе центр. Духовные власти в Риме, а центр светской власти где-то там, на севере, за Апенинами, в Европе, в северной почти для Рима Европы. А в Византии, как потом у нас на Москве, дворец императора и дворец патриарха находились рядом. И у нас, как мы знаем, всегда патриаршая власть или митрополитчья власть всегда находилась примерно там же, где был главный суверен, глава светской власти. Это Принципиально важно для формирования институтов, и так пошли развиваться наши институты изначально. Что еще очень важно сказать о начальных таких стадиях формирования институтов, что по сей день играет роль. Наверное, вы знаете, был такой замечательный русский философ в первой половине 20 века, он умер в эмиграции во Франции, Николай Александрович Бердяев. Да, очень известное такое, прекрасное имя. И этот человек однажды сказал, он был очень мастером афористических высказываний, он сказал, что русскую историю съела русская география. Что он имел в виду? Дело в том, что наши с вами предки, восточные славяне, начали строить цивилизацию в тех местах, где, в общем, никто до них не строил. Есть, например, германские, арийские народы, которые пришли из северной Индии, из иранского плоскогория в Европу, и они заселили территорию бывшей Римской империи уже оккультуренную и с хорошим климатом, где уже развивалась не одна цивилизация с очень высоким потенциалом и с большими достижениями, то наши предки в силу исторических особенностей исторического процесса, извиняюсь за тавтологию, оказались вот в этой северо-восточной Европе, заснеженной, да, 12 месяцев зима, остальное лето, где Плохие почвы, снега, лес и ничего нету. И в этом смысле мы оказались в очень бедных территориях, очень трудных для проживания, для развития экономики. Это первая попытка человечества строить цивилизацию на севере. Мы не запад и не восток, мы север. И никакие гольфстримы до нас не доходят. Здесь очень холодно, несмотря на все потепления климата сейчас, а 500 и 1000 лет назад было гораздо холоднее. И эти необъятные пространства с малым населением, без культурной подосновой, то есть никто до этого по существу здесь не занимался культурно-цивилизационной работой, все это привело к тому, что... Одним из основополагающих качеств русской истории является ее бедность материальная и громадные незащищенные наши территории. И в этих условиях при общей бедности, и при том, что мы всегда были открыты, да и по сей день открыты для разных нападений, поскольку ничем не прикрыты природно, э был очень маленький прибавочный продукт. То есть люди производили, но из того, что можно разделить и инвестировать в дальнейшее развитие, оставалось очень мало. И из-за этого выросла роль государства. Поскольку богатств мало, и на них претендентов много, то исторически так сложилось, что государство сказало, лучше я буду контролировать и раздавать, лучше я буду определять меру потребления, меру раздачи, меру сохранения и так далее, и куда инвестировать небольшие ресурсы. И это тоже одна из подоснов развития такого особого государства, такого особого типа власти, который у нас. Одно из самых больших, конечно, влияний на развитие наших институтов государственности э, произвела Золотая Орда. Монгольское нашествие. Об этом написано масса всего, да? И раньше в школах нас учили в советских, а не знаю, как сейчас в постсоветских учат, что татаро-монгольское завоевание остановило развитие России, там, и та-та-та-та-та-та. Всё в этом направлении, всё очень плохо. А потом... Уже мы узнали, что есть другая точка зрения, что есть, вернее были, они уже умерли, русские философы, евразийцы, которые утверждают наоборот, монголы сделали великое дело. Они нас спасли от растленного влияния Запада. Они сформировали нашу душу, они сформировали наши политические порядки, системы и прочее, прочее. Правда, есть еще одна точка зрения, третья, э, но она принадлежит лучшему российскому историку всех времен, Василию Осиповичу Ключевскому, который вообще говорил, что не переоценивайте значение монголов. Монголы влияли только на элиту, на верхи, народ ничего не знал. Думаю, что мой любимый историк Ключевский неправ. И во многом, конечно, правы вот эти обе точки зрения, что да. Монголы, конечно, остановили наше развитие. И когда, например, сегодняшние украинские историки говорят, что вы, Москалини, есть наследники Киевской Руси, это мы на Украине, наследники Киевской Руси, а вы наследники Золотой Орды, я скажу, хорошо, да, мы наследники Золотой Орды. Да, во многом современная Русь, Московская, потом Петербургская, советская, сегодняшняя является, в том числе, и наследницей Золотой Орды, хотя и Киевской Руси тоже, безусловно, в этом они не правы. Но мы не должны отказываться и от этого наследства, от этого наследия, поскольку. Мы его получили в 20 веке, я вот вам уже говорил, цитировал про Бердяева, его младший современник и не менее замечательный э, философ Георгий Федотов, Георгий Владимирович Федотов тоже в эмиграции жил и умер после революции, сказал, он комментировал конец монголо-татарского ига. Вот что произошло, да? 1480 год, как нас учили в школах, конец татаро-монгольского ига, хотя оно на самом деле продолжалось дальше, но неважно, какой фразы он все подытожил. Ханская ставка была перенесена в Кремль. Ханская ставка была перенесена в Кремль. То есть, хан переехал в Кремль. То есть, Москва ототарилась, омонголилась, и русский царь, русский великий князь, это хан. В известном смысле он, конечно, прав. Разумеется, без, вне всякого сомнения. А в чем дело? А дело в том, что находясь ну, два с половиной столетия под монголами, русские князья, приезжая... Но ну, в основном в сарае, да, когда уже была Золотая Орда, то есть западная часть Монгольской империи, они встречались с каким-то совершенно ну, невероятным типом власти, который они раньше не видели ни в Европе, ни у себя, на Руси. Это был невероятный объем власти у одного человека. Вот монгольский тип власти, это когда один человек все, а все остальные ничто. Он может все абсолютно. Все остальные его родственники его дети жены там я не знаю его там князья это вообще никто ничто их не существует он один субъект остальные ничто это не было характерно для древней, для древней руси но вот столетиями находясь в таком в творческом политическом общении с монголами русские князья стали привыкать к такому типу власти но власть это и договор Вот современная власть в Европе и на Западе, она имеет элементы и насилия, но и договора. Когда мы заключаем договор, да, я тебе подчиняюсь, но на таких условиях. Монгольская власть полностью отрицает всякий договор, всякую конвенцию, всякое сотрудничество и согласие между двумя. Монгольская власть – это исключительно власть насилия. И вот русские, ну, тем тоже то, что они плохие, они не хуже, не лучше других, и мы не хуже, не лучше других, но так в кочевнических империях по-другому, видимо, было нельзя – И вот русские перенимают это. Русские цари, русские великие князья постепенно перенимают именно эту культуру власти, именно этот тип власти, именно это политическое отношение. И это становится все сильнее, сильнее, сильнее. И даже уже впоследствии, во времена, так сказать, более близкие к нам, в такие цивилизованные и красивые, был такой император Павел I. Да, это сын Екатерины и отец Александра I, которого убили, который правил недолго, но он был человек, по-своему, совершенно замечательный. Наш романтический император называл его Пушкин. Он однажды, беседуя с французским послом, сказал ему, «В России только тот что-то означает, с кем я разговариваю. И только тогда, пока я с ним разговариваю». Это очень точная формулировка русской власти. Вот как она началась тогда, так она идёт дальше, дальше, дальше. И мы посмотрим, и мы есть, мы посмотрим на 20-е столетие и увидим то же самое. Вот этот вот тип власти, который формировался... И монгольским влиянием, и вот этими природно-климатическими условиями, и многим другим. Он просуществовал и существует. И это очень важно понять. Но, конечно, на формирование русской власти повлияло во многом известное, я думаю, что в этой аудитории это известно, концепция «Москва-Третий Рим». Да? Историки точно не знают, точно не атрибутировали, как-то Это было, но это какой-то конец 15-го, начало 16-го столетия, значит, учительный старец Филофеевского, да, который формулирует концепцию «Москва, Третий Рим», которая совершенно не является исключительно русской. Она кренится, как мы знаем, в книге пророка Даниила в Ветхом Завете, где вся история человечества трактуется как история сменяющих друг друга царств. И в Западной Европе эта концепция была очень развита. Кстати говоря, такой поздней репликой, поздним вариантом этой концепции была концепция Гитлера «Третий Рейх» только это такая секулярная и такая фашистская форма, но ну, по существу, так сказать, отсюда берущая. Так вот, Филофей, как мы знаем, с рядом послание обращается к царю Ивану Третьему, его сыну Василию Третьему, и говорит, что Москва, Третий Рим, что Первый Рим – это вот Рим, да, где церковь начинается, апостол Петр, Первый Папа Римский, начинает строить церковь, но римляне побивают христиан, гонения, и церковь, а церковь по христианской мифологии – это невеста Христова, а Христос – ее жених. Церковь бежит в Византию, в Константинополь, где становится государственной религией, Византийской империи. Но потом Флорентийская уния 1439 года, когда слабеющая Византия просит помощи у Рима и вступает в унии, подчиняется ей, то церковь, разумеется, не может остаться в этом поганом месте, где пошли на союз с католиками, а для православных католики были хуже там я не знаю чего. И куда ей бежать? Ну, конечно, побежал на Москву. И вот Москва это Москва, 3 Рим, последняя, четвертому, не быти, как мы знаем, говорит Филафий. То есть здесь заканчивается всемирная история. Мы богоизбранный народ. Хотя мы знаем, что по христианской вере, по Священному Писанию, есть один народ избранный это евреи. Да, с ними Бог заключается. А вот мы становимся богом. Здесь заканчивается история. И к чему это привело? Это привело ну, к невероятной гордости русских людей. Еще вчера мы были какой-то отсталой провинцией и улусом западной Орды, а теперь мы, так сказать, впереди планеты всей, поскольку христианство нашло свой плод здесь. И мы хранители истины в последней станции. Невероятно, так сказать, такая горделево, честолюбивая э, концепция. Но ведь не только это говорит Филофей. Филофей говорит о том, а кто непосредственно имеет ключик, чтобы открыть, Это вот сундук с истиной или дверь, где хранится истина. Кто, так сказать, ее держит, то ключарь этой истины – царь. Царь. Русский царь становится по доктрине Филофея держателем истины в последней инстанции. Он становится царем-священником, фактически первым духовным лицом. То есть, с одной стороны, видите, какая мощная монгольская традиция власти, как мы А здесь христианско-православная традиция, что, что во-первых, истина у нас, а во-вторых, царь, то есть персонификатор власти. И э, происходят удивительные вещи. Э, ведь раньше русские, я 2-3 минуты позволю себе такое лирическое отступление, раньше москвичи, жители Москвы, видели своего великого князя, или царя, как его стали впоследствии называть, довольно часто, он был, так сказать, первый среди равных, по существу такой вот староста крестьянский, староста в деревне, он отличался от них, так сказать, немногим. А тут византийские пышности, двор, и люди стали видеть своего царя дважды в году. Один раз на Пасху, а Пасха, вы знаете, весной, один раз на Рождество, когда крестный ход был, а это, вы знаете, зимой, да, то есть дважды появлялся на Красной площади э, наш царь. И тотчас же, поскольку Москва – это, значит, столица всемирного христианства и хранительница истины, сразу к Кремлю стали, вокруг Кремля, и в Кремле стало строиться много церквей, туда сводились мощи святых. То есть как бы святостью хотели намагнитить это место. Почему я это рассказываю? В начале 20-го столетия, когда вновь из Петрограда в Москву вернется столица, уже Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, и будет объявлена концепция построения коммунистического общества, будет создан Третий Интернационал, там Третий Рим, а здесь Третий Интернационал, и когда... Советские люди заявят о том, что они хранители истины в последней инстанции, поскольку они хранители марксистско-ленинской истины, которая является по существу секулярным аналогом того, что было раньше. И смотрите, что сделали большевики. Они тоже стали дважды появляться в году показываться народу. Один раз весной, это 1 мая, близко к Спасской, а другой раз зимой, ну, 7 ноября, но это уже у нас зима и близко к Рождеству. Примерно так же. И также они стали намагничивать своими мощами, мощами святых. И сегодня вы можете прийти в их секулярный храм, называемый Мавзолик. Это все совершенно не случайно. Это является продолжением этих традиций, которые работают, работают, работают. И в этом смысле я должен сказать, что вот если посмотреть через столетия на русскую политическую культуру, на русскую властную культуру. Я бы назвал её самодержавной. Самодержавной или властицентричной. Власть одного. Власть одного самодержца. Который персонифицирует её в себе. Всегда. Это конкретный человек. Это конкретное лицо. И он обладает всей властью, и духовной, и политической, и экономической, и любой другой. И это сквозь столетия практически не меняется. Это может ослабляться, проявляться менее интенсивно. Это всегда зависит от человека. Например, Иван Грозный или Пётр. Крутые характеры, и они круто напрягали свою власть. Ну, например, какой-нибудь Алексей Михайлович Тишайший. Он тишайший был человек, так сказать. Когда к нему опаздывали с докладом, он убивал, так сказать, по его приказу убивали не страшно. Да? А если бы это был какой-нибудь другой человек, убили бы страшно. То есть, то есть были тираны, а были не тираны. Но суть от этого никак не менялась. И она прошла сквозь века. И это не является ни нашей неудачей, ни нашим недостатком. Есть такое слово, есть такой термин в науке. Когда слово «власть» и «собственность» объединяются в, один, в одно слово и пишется «власть и собственность». Это также когда историки говорят тип власти в России, они говорят, патримониальный или вотчинный. Помните древнее русское слово «вотчинный» или «патримониальный» власти, собственность. Это что значит? Это когда собственность и власть – не два отдельных явления, не два отдельных две отдельных субстанции, а это вместе, их даже разделить нельзя. Это означает, что тот, кто обладает властью, тот и обладает собственностью. Что собственность не гуляет сама по себе причем слово собственность не совсем точно поскольку, хотя времени у нас на это нет собственность это особый правовой институт а тут скорее речь идет об имуществе о субстанции материальной вот в ходе русской политической эволюции сложилось так что практически контролирующим и распоряжающим лицом над этой материальной субстанцией всегда являлась власть даже в конце 19 века когда шли уже эти замечательные реформы, о которых я вам говорил, о которых вы знаете, при Николае II, во время первой переписи населения, Николай, как вы знаете, на, в графе «профессия» написал «хозяин земли русской». Хозяин. Он и властитель, и хозяин в экономическом значении. Причем это было тогда, когда, казалось бы, эта тенденция не особенно проявляется. Но и по сей день в нашей стране, у кого власть, у того и распоряжение над имуществом. И это опять же связано с ходом русской исторической эволюции. И собственность, как отдельный институт, здесь не выросла. Что еще является э, важным таким элементом русских властных традиций? Всегда говорят, ну, в России нет права. Нету закона, а если есть, то они не действуют. Это и сто лет назад говорили, и двести лет назад говорили, на эту тему написано масса произведений замечательных русской классической литературы. А почему это произошло? И вот здесь тоже совершенно удивительная, уникальная вещь. Середина XI века, XI века, одиннадцатого века, Киевская Русь, митрополит Иларион пишет произведение «Слово о законе и благодати» его проходят даже в школах. Это одно из первых классических произведений. Оно и художественное, и юридическое, и философское, и внешнеполитическое, какое угодно. Да? И для меня всегда это была загадка. Еще несколько десятилетий назад русский народ был безграмотный. То есть не было христианства, не было значит, азбуки, не умели писать, читать. И вдруг через несколько десятилетий рождается мыслитель, рождается человек, который ну, как будто бы через тысячелетия увидел, куда Россия пойдет. Это совершенно удивительно. Я, я не могу себе представить, и я не знаю ни одного аналога, во всем случае, в русской истории. Ну, вы знаете, это произведение довольно простое. Он пишет о том, что есть разные варианты, так сказать, управления. Ну, я буду говорить сегодняшним, разумеется, языком общества. Есть закон, который вот руководит нами здесь в жизни, но он не касается нашей внутренней структуры, поскольку он не лезет в душу, исполняет закон, и все нормально. На эту тему написано «преступление и наказание Достоевского», да, так сказать. Он хотел убить старуху, уже преступник, или преступник, когда уже убил. Вот закон только если убил. Ну и есть благодать. Благодать это то, что не сходится от Бога, но не на всех, поскольку, опять же, по христианской мифологии, спасутся немногие, она на тех, на кого не зайдет благодать, и неизвестно на кого, кто ее стяжает. Это вещь такая эксклюзивная, редкая, так сказать, опять же говоря, сегодняшним не очень красивым языком. И, видимо, видимо я пытаюсь реконструировать, Иларион задумался, как соединить, потому что как-то и этого недостаточно, и то редковато для социальной жизни, и он вводит категорию «правда». Правда, правда, ключевой термин русской политической культуры. А к чему я это говорю? А к тому, что наличие вот этого термина, наличие вот этого понятия, явления, в рамке которого укладывалась русская культура, блокировало возможность права. То есть наши с вами предки строили государство правды, где есть и справедливость, и равенство, и законность, и благодать, и всё что угодно. А вот европейские наши братья строили государство права, Ну, право, закон, который регулирует жизнь, ни на что особенно не претендует. Поэтому в нашей культуре и не возникло даже желания иметь право. Вообще слово право, в смысле юридическом возникло в русском языке, когда его перевели с немецкого. Феофан Прокопович в начале 18 века. да, Немецкое слово «das recht», право перевели на русский право. У них тоже правая рука. Рейхты права, рейхты у нас также, да? То есть это переводное на самом деле слово. То есть наши предки даже не предполагали, что есть право как основной регулятор социальной жизни, а есть правда. Я хотел бы сегодня на этом закончить э, нашу лекцию и на следующей лекции э, завтрашней, когда мы соберемся продолжить рассказывать о развитии русских политических институтов, об их традициях, что сохранилось, что ушло. Спасибо Добрый день. Меня зовут Стулкин Станислав, кафедра истории общественных движений и политических партий МГУ. Угу. Да. Вы поставили вот, в начале своего выступления, выставили такую позицию о том, что история российской государственности является вла властьюцентричной. Но понимаете, если описывать через власть все остальное, собственность ли, отношения с церковью ли, то получается, что ничего, кроме власти, нету. А если ничего нет, кроме власти, и все описывается через власть, то получается, что совсем ничего нет. А вот что вы по этому поводу думаете? Спасибо. Вообще, это вопрос, то, что вы задали, имеет важнейшее методологическое значение. Вот я сам для себя сформулировал, как нужно подходить к истории вообще к социальным явлениям. Я это назвал, ну, все сейчас учат английский язык, пассибилитистским подходом, возможностным подходом. То есть. Профессор Пивоваров посмотрит через власть. Профессор Милов через ситуацию с русским пахарем. Профессор Янин через какие-то археологические вещи. Один через европейскую концепцию, другой через какую-то другую. Вот я сегодня в этой лекции смотрю через этот окуляр и акцентирую это. Но если все-таки немножко от иронии уйти, действительно, я не знаю ни одной другой социальной истории христианских стран, Где бы власть играла такую роль, и где бы власть была таковой? Добрый день. Андрей Царьков, кафедра истории общественного движений и политических партий, исторический факультет МГУ, пятый курс. Что? У меня такой вопрос. Существует очень популярный термин, как «обратная связь», то есть «отклик народа на действия власти». Как Вы считаете, существует ли в русской политической, исторической традиции... Обратная связь народа с властью. Спасибо. Спасибо, Андрей. Э, обратная связь существует. Э, помните, был такой поэт Пушкин? Он сказал, бессмысленный и беспощадный бунт. Ну, вот, например, Разин, Тугачев, крестьянские революции и так далее. Это вот одна обратная связь, когда народ, доведенный до отчаяния, до ужаса, до ужаса эксплуатации экономической, моральной, всячески физической, физиологической и так далее, восстает и в ужасном. Да. Были другие бунты. Например, городские восстания первых лет царствования Алексея Михайловича, когда горожане очень разумно требовали закона. Да? От чудо соборное уважения, которое напечатали, 2000 экземпляров, грандиозный тираж для, по тогдашним временам не только для России, но и для всего мира. То есть были и такие обратные связи. Обратные связи были также в местном самоуправлении. И это не только земство времен Александра II, в котором не только просвещенные дворяне и образованные купцы, но и крестьяне были, а это ведь и земские движения до того. А разве не было обратной связи, когда власть падала, например, народные движения по восстановлению государства во времена Смуты, например? Э -э в Древней Руси вообще народное самоуправление, а в Новгороде до конца 15-го столетия мы знаем, э -э обратная связь не только с Когда люди голосовали ногами, как сейчас принято говорить, то есть казаки становились с казаками, бежали, это тоже была обратная связь, когда они убегали и не давали так сказать. Обратная связь это когда старообрядцы, не хотя стать рекрутами Петра, сжигали себя, это тоже обратная связь. Андрей, ваш вопрос заключается в том, какое влияние народ, народная масса оказывали на это. Огромное, конечно, громадное влияние. Русская история, это история жесточайшего подавления русских же русских. Не монголы а русских, не как немцы евреев убивали, а русские же русских. Ну, русские, татары, все, кто здесь жили, да, украинцы и прочее, прочее, прочее. И в этом смысле история и народного сопротивления, и история и народной борьбы, это очень важно. Но было и народное самоуправление. Роль народа громадна, но мы должны знать, что в русской истории население, народ, то есть мы с вами бесконечно подавлялись, как может быть, нигде, среди христианских стран.